Глава двадцать шестая. В осаде. «Сэр, их тысячи!» произнес голос лайтфута у моего уха. Я даже не видел, когда он успел взобраться на башню. Тревожно бил гонг, призывая людей в крепость. И те, кто еще оставались в хижинах, бежали в крепость, таща на себе детей. Этот сигнал тревоги мы отрабатывали не раз. И я удовлетворенно оглянулся, когда меня тронули за руку. Это был Тиландер. Он не успел открыть рот, когда я спросил. «Выдры?» «Да, сэр. Они с утра на рыбалке, и я их поставил кипятить смолу и сжечь весь мусор. Сейчас ветер с моря, они не слышат гонга». Решение родилось за секунды. Я скатился с башни и, бросившись в спальню, вернулся оттуда с пулеметом калибра 7,62 и двумя винтовками рейзинга. «Герман, беги с пулеметом в док. Грузи всех на акулу и плот. Просто отойдите в море метров на сто. У выдр еще есть лодки. Думаю, они поместятся». «Мы с Уильямом выйдем за ворота и будем прикрывать твой отход столько, сколько сможем. Вы успеете в любом случае. Пока они дойдут до дока мимо нас, пройдет не меньше получаса, а то и больше». «Есть, сэр!» Тиландер выскочил за ворота и припустил в сторону моря. Передовые дикари были уже на расстоянии трехсот метров от крепости. Убегающего Тиландера они встретили ревом сотен глоток и ускорились, переходя на бег. Выйдя за ворота, мы с Лайтфутом прилегли за большим бревном, на котором любили сидеть местные мальчишки. «Вильям, не торопись. Пусть подойдут поближе, чтобы стрелять наверняка. Один выстрел, один труп. Дикари должны понять, что каждый шум несет им смерть. Никаких промахов. Никаких легких ранений». «Понял, сэр. У меня хорошие показатели в стрельбе. Был лучшим в своей роте», — похвастался американец. «Но получилось натурально, без бахвальства». Когда передние дикари оказались примерно в ста метрах, я скомандовал огонь и спустил курок. Оба выстрела грянули почти одновременно, найдя две жертвы в передних рядах. Но дикари не остановились, словно выстрелы были обыденным явлением в их жизни. Хорошо их подготовил ко встрече с огнестрельным оружием покойный вождь, чей труп валялся во дворе крепости. Мы произвели еще по пять выстрелов, когда бегущие дикари остановились и стали вкладывать копья в копьеметалки. Уильям. «Уходим, живо!» За руку рывком поднял американца и рванул внутрь крепости. Практически в этот момент около десятка копий попали в бревно, характеризуя отменную меткость стрелявших, и несколько срикошетили от закрываемых ворот. Последнее неприятно удивило. Дикари научились метать копья на упреждение. Ворота за нами закрылись, и в этот момент прозвучал голос Гау, скомандовавшего лучником. «Огонь!» Три десятка стрел ушли в небо по навесной траектории и около десятка с двух торцевых башен, обращенных лицом к неприятелю. Результата мне не было видно, но крики боли на той стороне послышались отчетливо. Еще трижды лучники успели выстрелить, пока я поднимался на башню, с которой прозвучал крик Гау. «Не стрелять!» — не понял, почему он остановил стрельбу. Больше двадцати человек валялись убитыми и ранеными. Еще несколько ковыляли на безопасное расстояние, куда успела отступить основная масса дикарей. Часть черных пряталась за стволами пальм, но большая часть, около трех или четырех сотен, совещались на расстоянии двухсот метров вне досягаемости отстрел. Такую скученность было грех оставлять безнаказанно. Уильям, сбегай во дворец. Нелл тебе покажет пулеметы. Принеси один, хоть и жалко тратить на них калибр 12,7. но попробуем их серьезно прорядить, пока они не рассредоточились. Пулемет, который принес американец, мне не был знаком. Уильям, мне не приходилось стрелять из такого. Давай, короткими очередями по той огромной толпе», показал на совещавшихся дикарей. Американец попросил несколько стрелков спуститься и освободить пространство. Уложив ствол пулемета на перекладину башни, оттянул затвор. «Я готов, сэр! Огонь!» Грохот крупнокалиберного пулемета можно сравнить с раскатами грома непосредственно над головой. Калибр 12,7 пробивает даже легкие танки, потому я не удивился, когда в толпе Коре образовалась брешь, в воздух взлетели руки, другие части тел. Но у такого пулемета бешеная отдача. Ствол пулемета увело вправо, и часть выстрелов прошла мимо. Когда очередь прекратилась, я проорал Уильяму, потому что сам оглох. «Короткими очередями!» «Не больше десяти выстрелов за раз!» Американец кивнул и снова нажал на гашетку, прокладывая просеку среди человеческих тел. Пришлось хлопнуть его по плечу, чтобы не увлекался, потому что дикари бросились в рассыпную, скрываясь за пальмами и хижинами. «Стрелять из крупнокалиберного пулемета по единичным противникам — это все равно, что стрелять из пушки по воробьям». Мы оказались в патовой ситуации. Дикари не могли приблизиться, потому что убийственный огонь пулемета рвал их на куски. Но и мы не могли выйти из крепости, потому что за хижинами и пальмами прятались черные, готовые закидать наскопьями. копьями. Лайтфуд взял винтовку, и еще пять раз прозвучали выстрелы, отправляя на тот свет неосторожных дикарей. Пока что у нас не было потерь, в то время как нападавшие потеряли не меньше шести десятков убитыми и тяжело ранеными. Одна группа, численностью не менее пяти десятков, стала обходить крепость по дальнему краю, скрываясь за хижинами Уна и Гара. Их маршрут выводил их к доку, где находились выдры, не успевшие прибежать в крепость. Прошло больше получаса, как Тиландер с пулеметом убежал к ним, чтобы эвакуировать их в море. Я схватил пулемет и вел стволом вслед за дикарями, что пробирались в сторону побережья. Сейчас они проходили в районе скотного двора. откуда послышались крики раненых животных, подтвердив догадку, что дикари решили бить мой скот. «Гар, возьми двадцать лучников! Ларты, собери всех копейщиков! Если мы не выйдем, они просто перебьют весь наш скот!» Уильям, с рукой с пулемета не постреляешь! Берем винтовки и выйдем им навстречу!» Лайтфуд отнес пулемет и вернулся со второй винтовкой Рейзинга. Когда ударный отряд из сотни бойцов собрался и построился, разъяснил задачу. «Копейщики прикрывают нас щитами!» Лучники находятся в центре отряда и стреляют по врагу. «Строи не разрываем. Если станет совсем тяжело, отступим к крепости, где со стен нас прикроют оставшиеся лучники. Гор, рак и бар. Остаетесь руководить обороной крепости. Ни в коем случае не допустите врага внутрь». Несмотря на наше превосходство в вооружении, задача предстояла не из легких. Против нас еще оставалось не менее семи сотен дикарей. Против каждого оказывалось не менее семи противников. Не каждая стрела выводила соперника из строя. Некоторые дикари прятались за пальмами даже с парой стрел в теле. Иногда дикари даже умудрялись уклониться от стрелы. Едва мы отошли от стен крепости на сотню метров, как подвергались нападению. Десятки копий засвистели в воздухе, принимаемые на щиты первого ряда. Но копья все равно находили щели между рядами. Воин слева от меня присел и завалился с копьем в животе. Еще один вскрикнул, когда падающее копье попало ему в ногу. Наш боевой порядок не расстроился, но немного скукожился, плотнее прикрываясь щитами. Копий у дикарей было мало, и, произведя три залпа, они нестройной лавиной ринулись на наш боевой порядок, застывший на полянке между пальмами. — Лучники, Огонь! — скомандовал я. Одновременно Лар дал свою команду. — «Шеренга два! Практически сразу произошло перестроение, и теперь набегающих дикарей встречала двойная шеренга, отрезавшая лучников от врага. Около двух десятков дикарей просто не добежали, утыканные стрелами. Добежавшие напарывались на копья второго ряда, которыми в момент контакта ощетинилась шеренга копейщиков. Первый ряд прикрывался щитами, а из-за их спин второй ряд безжалостно разил дикарей, вооруженных дубинками. Побоище было таким жестоким, что несколько десятков трупов уже устилали землю перед копейщиками. Из моих людей трое из первого ряда получили травмы, но шеренга сразу сомкнула ряды и восстановила целостность. Лучники продолжали выцеливать врага и посылать стрелу за стрелой. Мы с Уильямом стреляли, только заметив угрозу прорыва. Мои люди стояли молча, дикари орали и кричали. Очень часто угрожающие крики переходили в жалобные. «Будь у них предводитель, который лежал бездыханным трупом во дворе крепости, дикари не шли бы на верную смерть, кидаясь на выставленные копья». Лар увидел, что толпа нападающих поредела и громогласно отдал команду «Охват!». Воины второго ряда начали забегать слева и справа, окружая дикарей. Толпу охватили с трех сторон, а на четвертую сторону у нас элементарно не хватало людей». схватив первого попавшегося воина, отослал в крепость, из которой наблюдали за боем, имея мой приказ не высовываться. «Беги к гору! Скажи, чтобы с оставшимися людьми ударил дикарям в спину!» Даже сейчас дикари превосходили нас в численности в несколько раз. Боковая цепь моих воинов теснила черных, пытаясь замкнуть кольцо. Около половины воинов-неприятеля оказалось не у дел, попав в толпу среди своих и не имея возможность принять участие в бое. Двумя выстрелами я снял двоих дикарей, которые яростными ударами дубинок чуть оттеснили назад моих воинов. Рядом трижды прозвучала винтовка Лайтфута, исправляя ситуацию на другом участке. Крепости ворот открылись, и оставшиеся воины, преимущественно лучники из башен, стали забегать влево, чтобы закрыть окружение. Во время боя я всегда озирался, не появился ли отряд, что напал на скотный двор. Но, скорее всего, дикари, увлеченные убийством животных, просто не обратили внимания на звуки боя. В художественных фильмах показывают, как тяжело вооруженные рыцари и пехотинцы часами машут мечом и орудуют копьями. Так вот, это полная чушь. Когда мой магазин закончился, я схватил копье, лежавшее у моих ног, и встроился в шеренгу, помогая своим воинам. Я успел нанести около семи колющих ударов, два из которых оказались смертельными. Еще раз десять дикари уворачивались от наконечника копья. Дыхание своего воина, что впереди меня держал щит, я слышал, словно слушал его в фонендоскоп. Бой продолжался около десяти минут, но физическая усталость была такой, что руки воинов, державших щиты, начинали опускаться. Через несколько минут боя с копьем я сам почувствовал, как становится трудно дышать, и руки начинают уставать. Как это ни парадоксально, положение дикарей было лучше. Они находились в кольце, и когда крайние воины погибали, в бой вступал относительно свежий воин. Стрелы у лучников закончились, и теперь они, подбирая копья, встраивались в шеренгу копейщиков. Наших сил не хватило для боя в открытом поле. Медленно нас начинали теснить. Создавалась угроза разрыва окружения и раздробления наших сил. «Лар!» Командуй перестроение в шеренгу по три и начинаем отход к крепости!» Прокричал я гиганту, развернув его лицом к себе. Командующий продублировал мою команду, и боковые шеренги моих копейщиков стали отступать, выстраиваясь в шеренгу по три. Обрадованные дикари восприняли наш маневр за слабость и бегство, размахивая дубинами ринулись в атаку, но снова откатились, оставляя убитых и раненых». Медленно, шаг за шагом, мы отступали под защиту стен. Оставшиеся несколько лучников с башен начали прицельно попадать в толпу дикарей, и те остановились, провожая нас криками и рычанием. Поле боя осталось за ними. Нас просто не хватило физически, чтобы использовать свое тактическое преимущество. Когда ворота закрылись за нами, я поднялся на башню, окидывая поле битвы взглядом. Не меньше двух сотен трупов валялось на площадке, где минут двадцать мы ожесточенно рубились. Количество крови было столь обильным, что вся эта площадка приобрела бурый цвет. «Макса, у меня убито десять копейщиков!» — доложил Лар после проверки. «И еще десять раненых!» «Два лучника ранено, один убит!» — отрапортовал Гау после ревизии среди своих людей. Я чуть не схватился за голову. Правда, мы не смогли задействовать выдор, и Нига остались в крепости, лишь постреливая с арбалетов. Но мы использовали пулеметы-винтовки, лучников и великолепно обученных копейщиков, и при этом потеряли убитыми тринадцать человек. Это было много. Конечно, дикари потеряли в разы больше. Примерно двести трупов они получили в последней рукопашной. Это не считая примерно шести десятков, что были убиты из пулемета в первой атаке. Мне казалось, что каждая стрела и каждый удар копья должен убивать противника. Но на деле оказалось не так. Стрелы не всегда попадали в жизненно важные органы, а копья часто попадали по касательной, оставляя неглубокие и неопасные раны. Если моя первоначальная оценка численности врага в шесть-семь сотен верна, то более половины из них еще на ногах. Конечно, среди них раненых будет больше. Но дикари пёрли вперёд, невзирая на смерть, словно обкуренные. Меня беспокоила судьба Тиландера и Выдор, Хоть я и не заметил, чтобы в сторону моря прорвалась группа дикарей, но мы их могли просто не увидеть в пылу боя. Дикари не грудились. Они расположились примерно на расстоянии трехсот метров и зажгли костры, охватывая крепость полукругом. Классическая осада. Не хватало только осадных орудий для полноты картины. Отсюда можно было снимать дикарей из винтовки, но запас патронов был ограниченный, и после пары выстрелов черные просто спрячутся за пальмами. Предстояла еще одна вылазка и решительный бой. В крепости был колодец, который я предусмотрительно заставил выкопать. Был солидный запас продуктов. Но со стороны скотного двора доносились звуки страдающих животных, которые резали меня без ножа. Животных убивали. И хорошо, если после этого нашествия там останется в живых кто-нибудь. Нужно было связаться с Тиландером, чтобы скоординировать вылазку. Посылать одного гонца между дикарями — верная смерть. Идти группой — значит снова завязать бой, исход которого пока не ясен. И все это было делом рук одного человека, который лежал во дворе крепости и начинал попахивать. Это был гениальный и самоубийственный план — явиться в плаж, устроить бой и отвлечь дозорных. А тем временем вся его орда перебралась через перевал и теперь хозяйничала в поселении. Пятеро лучников удерживали бы всю эту орду на перевале, не давая им высунуть носа на простреливаемой позиции. Вместо этого мы были заперты в крепости. Хорошо, что мне хватило мозгов пристроить чистокол и поставить сторожевые башни. Не сделай я этого, и даже с огнестрельным оружием и нашей выучкой... мы уже были бы разбиты силами многократно превосходившего нас противника. Дикари не падали на землю при звуке выстрелов. Они не разбегались, а мужественно защищали друг друга, спина к спине. Солнце уже склонилось к закату. Больше активных действий не происходило. Периодически дикари показывались из-за пальмы, кричали, потрясая копьями. Кто-то из лучников не выдерживал, и в воздух уходила стрела, пока не заставил Гау запретить бесцельную стрельбу. Стрел и так оставалось совсем мало, что заставило меня сделать зарубку в памяти, создать запас оружия непосредственно в крепости. Осмотрел раненых. В основном были тупые и колотые травмы. У двоих было проникающее ранение в грудную клетку и уже развился пневмоторакс. Эти двое были не жильцы, и я не был в состоянии им помочь. Мои воины были воодушевлены после схватки. Периодически они забирались на башни мешая лучникам, чтобы поглазеть на картину боя. К трупам уже слетелось несколько стерветников. От трупа сиха уже несло ощутимо, и, поморщившись, приказал вынести и выкинуть труп. Когда мои люди вынесли труп и, протащив его метров сто, швырнули на землю, со стороны дикарей раздался гневный вопль. Пятеро дикарей выбрались из-за деревьев и попробовали унести труп вождя. Но мы с Уильямом положили всех. Больше героев среди дикарей не нашлось. Солнце село и опустилась ночь. В этих широтах ночь наступает мгновенно, как только солнце скрывается за горизонтом. Ночью, несмотря на то, что поочередно бодрствовали Рак, Лар и остальные офицеры, я просыпался несколько раз. Все было спокойно. Догорали костры дикарей. Откуда слышались шум и крики. Выйдя в очередной раз и убедившись, что все спокойно, собирался зайти, когда услышал знакомое поскуливание собаки. Звук шел от ворот. Стараясь не шуметь, тихонько приоткрыл створку, и внутрь скользнула Айра, которая бросилась лобызать мне лицо. «Айра! Айрушка! Где ты была?» Радостно обнимал собаку. «Ни ее, ни Нику со щенками я не видел с момента нашествия дикарей». Обнимая собаку, наткнулся руками на шуршащий предмет на ее шее. Это был листок бумаги, свернутый в трубочку и привязанный к шее. Сорвав бумагу с шеи, поднес ее к огню, чтобы прочитать, что мне мог написать Теландер.